Глава 14. Ассир. Серая пустыня. 20 июня 1409 года. Скрипнула дверь барака, и в п р о е м е появился одноглазый джока. "Встать, ублюдки!" закричал надсмотрщик. "Живе мать вашу!" Каторжники зашевелились, а затем стали медленно подниматься с покрытого прелой соломой пола, и среди них находился бывший полковник Ойгерт. Вставать, конечно же, не хотелось. Ночью в бараке опять была разборка, и выспаться не удалось. Кто и с кем бился, без разницы. Но драка могла коснуться его, так что он не расслаблялся и, зажав в руке длинный гвоздь, не смыкал глаз, пока все не затихло. «Мрази, шевелитесь, кому сказал! Вы что, не поняли?» Джок обритый крепыш в потертой кожанке, с повязкой на левой глазнице и дубиной в правой руке, врезал ногой по заднице ближайшего каторжника и озвучил самую главную угрозу. «Кто последним покинет барак, не получит жратву и питье!» Угроза срабатывала всегда, и народ задвигался активней. Толпа повалила к выходу, и Ойгерт постарался пробиться вперед. Жратва и вода — единственная отрада в жизни каторжника особ лагеря, и лишиться утренней порции никому не хотелось. Если не забить желудок каши и не выпить воды, весь день будешь ходить сонным, не выполнишь дневную норму и в итоге лишишься обеда, а потом ужина. В конце концов ослабнешь, после чего сотоварищи по бараку тебя опустят и забьют. Все просто. Несмотря на то, что бывший полковник ночевал в дальнем от выхода углу, куда после ужина добирались только самые сильные каторжане, к выходу он успел, выскочил из двери пятым от конца и вслед за толпой двинулся к раздаче, высокой деревянной стойке под навесом, за которой под охраной суровых надсмотрщиков находились два откорбленных жлоба. Первый выдавал воду, которая от травяных примесей воняла тиной и болотом, а второй — кашу и сухари. Глиняная кружка с водой опустилась перед Дойгердом, и он схватил ее обеими руками. Потрескавшиеся губы прижались к краю, а ноги сделали шаг вперед. Глоток, другой. третий кружка о п у с т е л а норма он у второй раздатки и получил кашу из прелого пшена поверх которой ж л о б бросил ржаной сухарь и деревянную ложку новый шаг вперед поворот и стол полковник присел и приступил к трапезе начал быстро закидывать кашу в рот и спустя пару минут пришло облегчение тело стало расслабленным беспокойство ушло внимание немного рассеялось Можно идти работать, и вскоре, подгоняемый командами надсмотрщика, он оставил посуду на столе, подхватил пустую корзину и направился к пещерам. Нестройной толпой бригада Катаржан пересекла опаленный солнцем кусочек пустыни, и по одному людей стали запускать серые скальные полости. Спустя несколько минут дошла очередь до бывшего полковника, и он проскользнул внутрь темного проема. сразу отошел подальше от входа и, перевернув корзину, присел на нее и привалился спиной к прохладной стене. Работать не хотелось, и Ойгерт знал, что пару часов можно спокойно посидеть, вспомнить прошлое, подумать и помечтать. А затем все равно придется вставать, брести по пещере и срывать со стен противную зеленую плесень и пещерный мох Катару. с е р ь е позже отправится на переработку, и маги-алхимики будут варить из этой мерзости чудодейственные настойки. Но это потом. А пока он сидел в одиночестве, и перед его мысленным взором проносились картины из далекого прошлого. Сказал бы кто-нибудь десять лет назад, что так все сложится, и он станет каторжником. Ойгерт не поверил бы и воспринял это как дурную шутку. Но реальность такова, что родина далеко, и там его считают преступником. А если кратко, то он, Альфи Вар-Ойгерт, потомственный дворянин и воин, родился в республике Васлай и с детства знал, чем будет заниматься. Конечно же, он хотел защищать границы родного государства, как сотни мужчин семьи Ойгерт до него. И для этого у молодого Альфи было все, что необходимо, крепкое здоровье, Превосходная реакция, природная сила и ловкость, живой ум и отличное образование, а также, что немаловажно, сильный иммунитет к магии. Это его особенность, которая не раз выручала полковника. Какое бы заклятие на него не направили, оно рассеется. Какое бы чародейское зелье в питье не подлили, эффект будет мизерным. Хотя минусов от этого тоже хватало. Кто другой, получив рану, всегда мог... подлечиться у чародея-целителя, разумеется, если есть деньги, а он восстанавливался самостоятельно. Достигнув совершеннолетия, он отправился на войну с северными кочевниками, которые вдоль хребта Агней пытались пройти на территорию империи. Смог себя показать и отличился. Получил под командование роту егерей, и когда на севере наступило временное затишье, его подразделения перебросили на запад. Там он два года гонялся за вассалами имперского феодала Ферраконима из империи Оствер, которые пытались на сопредельной с васлаем земле создать еще одно графство. Не вышло. Республика отреагировала не очень быстро, но жестко, и наглые Остверы были отброшены. Снова Альфи Вар-Ойгерт отвлечился, его вызвали в столицу. Там ему присвоили капитанский чин, и предложили после месячного отпуска стать заместителем командира батальона в Республиканской гвардии. Он согласился. Но в этот день Альфи встретил роковую женщину, Елизавету Ботт, вдову и, что немаловажно, официальную любовницу влиятельного сенатора Оригаса. Для Елизаветы молодой перспективный офицер оказался желанным трофеем, который мог украсить богатую коллекцию великосветской красавицы, и он повелся. Ойгерт потерял голову и бросил к ее ногам все, что имел. Был неосмотрителен в речах и поступках, наделал много ошибок и совершил кучу глупостей. А ведь прав был его отец, суровый вояка Лансвар Ойгерт. Он говорил, слушай разум, а не хер, иначе всего лишишься. Но Альфи его не послушал. С друзьями рассорился, подвел семью и влез в долги, а потом обнаружил в постели Елизаветы очередного любовника и, недолго думая, убил его. Сначала проткнул кинжалом и затем выбросил в окно, и тело, пролетев пять этажей, шлепнулось на каменную мостовую. К счастью для Альфи, он быстро сообразил, что его отправят в тюрьму, и молодой офицер подался в бега. Естественно, беглеца искали, и несколько раз Альфи едва не попался. Однако судьба была к нему милостива, и спустя год молодой Ойгерт добрался до королевства Осир, которое уже воевало с империей. А поскольку ничего, кроме как служить и сражаться, он не умел, то в очередной раз отправился на войну. Сначала Ойгерт находился в наемном отряде Белокрылых, а потом на поле боя выручил крин генерала л а т а р а Еврига и по его рекомендации перешел в регулярную армию. Воевал Альфи умело, тем более, что противниками были имперцы, враги старые и хорошо ему известные. Так что через несколько лет Ойгерт дослужился до полковника. Это было закономерно, но снова он совершил ошибку. Когда Лотар Иврига повел первую ударную армию на столицу, он не поверил ему, назвал генерала предателем и остался верен королю, пусть жестокому, но властителю. А когда выяснилось, что Иврига был прав, и вместо «уноча первого» на королевском троне сидел демон, что-либо изменить он уже не мог. Попытался снова сбежать и не успел. Вчерашние боевые товарищи и верные друзья — арестовали полковника. После скорого суда Ойгерт отправился на каторгу. Три месяца рубил мрамор и едва легкие не выплюнул. Два раза совершал неудачные побеги и, как особо опасный преступник-рецидивист, был переведен в особый лагерь в самом центре Серой пустыни. Честно говоря, он думал, что после мраморных каменоломен его ничем не испугать. но серая пустыня способна поломать любого, даже самого стойкого человека. Куда ни посмотри, песок и скалы, в воду не найти, бежать некуда, а самое главное, на побег нет сил и желания. В еду и воду подмешивали наркотики, которые ломали людей и делали их рабами. А даже если кто-то и решался на побег, это подобно смерти. В песках прятались кочевники из племени п т а я Они доставят беглеца обратно уже через 5-6 часов. В общем, ничего хорошего. Еще немного, и бывший полковник окончательно потеряет человеческий облик, деградирует до состояния покорного животного и перестанет мечтать о свободе. Это факт. Он чувствовал, как слабеет сила воли, а разум перестает адекватно воспринимать реальность. И надо на что-то решаться, однако вариантов спасения нет. Совсем. Никаких. И помощи ждать нет кого, потому что после побега из Васлая он всегда был сам по себе. А все его попытки обзавестись друзьями в королевстве заканчивались плохо. Хоть среди наемников, хоть в мраморных каменоломнях. Все предатели и суки. Из-за этого, кстати, в очередной раз и пострадал. Доверился правильным ворам, которые его предали. и оказался в серой пустыне. Тем временем зашло солнце, и от входа в пещеру поползла волна тепла. Это знак, что пора браться за работу, и Ойгерт двинулся вдоль стены. Сквозь узкие щели в потолке вниз проникало немного света, но в основном следовало полагаться на руки. Шершавость камня есть, плесень и мох, целая гроздь небольших комков, пальцы осторожно сдирают их, скидывают в корзину. Переход дальше. Равномерное движение, и вскоре корзина наполняется наполовину. Еще час-другой и обед. Вода и каша. Скорее бы добраться до спасительной кружки живительной влагой, подумал он, чувствуя першение в горле. Ладонь нащупала очередной комок слизи, и в этот момент раздались удары в колокол. Звук в пещеру долетал тяжело, Но он был слышен четко. Ошибки нет. Всех каторжников вызывали наружу, подпалящее пекло. А у него неполная корзина. Плохо. Это очень плохо. Он не выполнил норму, и его могут лишить обеда. Но как же так? По прикидкам Ойгерда, время в запасе еще имелось. Остаться в пещере нельзя, иначе появятся охранники и начнут махать дубинками. Придется выходить. Сорвав последний комок плесени, Он бросил его в корзину и направился к выходу. Сбор Каторжан оказался неожиданностью не только для Ойгерда. Практически никто не успел выполнить норму. Однако, как ни странно, охранников и надсмотрщиков это ничуть не злило. Не обращая внимания, кто и сколько собрал, Каторжан погнали к складу. Там они высыпали сырье на брезентовые полога и скинули корзины, построились в неровную колонну и отправились к дому начальника каторги, единственному каменному строению в лагере. «Побег», — прошептал кто-то из катаржан. «Сейчас пересчитывать будут». т н е е с линцой протянул другой. «Наверняка праздник». «Религиозный, наверное. Тогда короткий день». «Снова война», — веско обронил третий. й штрафники набор будет». Война — это хорошо. Был в а с ф е р е как и во многих других государствах мира к а м н и о Один древний обычай. Как начинается новая война, самым отъявленным преступникам давали второй шанс. Поэтому, когда королевство начинает ведение боевых действий, в тюрьмы и на каторги отправляются вербовщики. Они вызывают добровольцев, сгоняют их в особые лагеря и формируют штрафные батальоны. Шансов выжить у таких добровольцев немного. Понятно, что их бросают в самое пекло. Но вероятность уцелеть тоже имелась, если Асир в самом деле начинает войну с кем-то из соседей. Возможно, даже снова с Империей лучше отправиться на поле боя. Смерть так смерть, лишь бы не гнить в пустыне. Боги. Ойгерт посмотрел на синее небо без единого облачка. Если слышите меня, помогите отсюда вырваться. Вопросы веры... Его никогда не интересовали. Нужно помолиться запросто, отдать дань уважения святому месту — не проблема. Духу-хранителю-жертву принести тоже не вопрос. Вера — костыль для тех, кому с ним легче идти по жизни. А бывший полковник Ойгерт, таков, каков есть, и переделке не поддавался. Он знал, что боги существуют, и этого достаточно. Все равно им не до мелочных людских проблем. Какой путь выберешь, так он и пойдет. Ойгерт выбрал неправильный, потому находился в пустыне, в состоянии бесправного раба, а не в родовом замке. Следовательно, сам сглупил, и боги в данном случае не виноваты. Так он считал раньше и считал до сих пор. Однако в этот момент появилась потребность обратиться к небожителям, это было сделано. Еще один признак того, что он находился на грани, и от падения в пропасть его отделяет один крохотный шажок. Раньше Ойгерт себе такого бы не позволил. Нет, нет, кто угодно, но только не Альфи Вар Ойгерт. «Стой!» Голос одноглазого Джоки заставил каторжников замереть. «Что дальше? Нужно ждать. Сейчас кто-то выйдет и сделает объявление». После чего станет известно, по какой причине каторжан выдернули из пещер. Под суровыми взглядами охранников и надсмотрщиков преступники не разговаривали, ожидание было томительным. Однако, наконец, появился начальник колонии. Это был полный брюнет в белом пустынном балахоне. Звали его и а г а р Данба, типичный чиновник, который провинился и был сослан в пустыню. Данба замер на крыльце, с высоты глядел толпу и заговорил — «Каторжники! Все вы преступники, а иначе бы не оказались в этом месте! Но, согласно старому обычаю, Верховный Совет Королевства а с и р решил дать вам возможность искупить грехи перед государством!» «Точно война!» — в душе Ойгерта затеплилась надежда. «Свершилось немыслимое! Захватчики из иных пространств бросили вызов всем государствам, и богам нашего мира. Уже захвачены земли эльфов и манкари. Враг строит огромный флот для вторжения в наши земли, Верховный Совет принял решение. Вы можете принять участие в истреблении захватчиков, пролить кровь и доказать, что достойны помилования. Кто готов пять шагов из строя вперед? Ойгерт вышел первым. Замер и осмотрелся. к а т о р ж н и к о в колонии почти 300 душ, а вышло всего 9 человек. Но и почему так? Да по той простой причине, что трава Самуй, тот самый наркотик, который добавляли в еду и питье, лишил каторжан силы, воли и разума. Они уже не способны соображать и живут словно животные, повинуясь инстинктам. А некоторые, кто еще понимает, что происходит, надеются на амнистию или перевод в другое место». «Трусы и дураки! Не будет никакой амнистии!» Но его это уже не касалось. По команде начальника колонии появились солдаты регулярного полка. Десять человек в синих плащах, с пиками и щитами, в легкой кожаной броне и деревянных пустынных касках во главе с е д о у с о м с е р ж а н т о м На униформе значок «Белый грифон», который сжимает в когтях цифру 11. «Все понятно». Это солдаты 11-го легкоконного полка, кадрированное гарнизонное подразделение. Уж кому, а бывшему полковнику, это было известно. — За мной без глупостей! — сказал сержант, и солдаты взяли будущих штрафников в кольцо. Каторжники последовали за регулярами, обошли дом начальника колонии и остановились под навесом для лошадей. Подбежал писарь. Он узнал имена и фамилии добровольцев, а потом снова исчез. Спустя пять минут подъехал тюремный фургон. Людей загнали внутрь, и когда сержант получил документы штрафников, они отправились в путь. Пустыня, пустыня, и снова пустыня. Желтый песок, легкая поземка, которая тянет его на открытые пространства. Редкие придорожные кустарники возле королевских постов и колодцев. Горячее солнце. и синее безоблачное небо. Небольшой караван, фургон с каторжниками и конные солдаты 11-го полка, направляясь к приморскому городу Сайват, медленно двигался на север. Путь до города не близкий, полтора дневных перехода. В дороге может случиться всякое, но ничего не происходило. Каторжники приходили в себя, а охранники людьми были спокойными. Понятное дело, Обычные гарнизонные вояки. Поэтому они никого не мутузили и давали будущим штрафникам вдоволь воды. Это даже важнее пайка, который по-прежнему оставался скудным. Сухари и наспех сваренная каша. Путешествие протекало ровно. Наркотики в еду и питье уже не подмешивали. Организмы людей постепенно очищались, и к будущим воинам штрафного батальона возвращался разум. Каторжники стали общаться и обсуждать перспективы. Девять человек, девять жизней, девять непростых судеб. С а л ь ф и все ясно, он жертва обстоятельств, если следовать его логике. А вот попутчики у васлайского дворянина, отъявленные злодеи. Например, совершенно седой здоровяк по кличке Кувалда, а по документам Григор де в и а р Профессиональный грабитель и убийца, безжалостный и хитрый. Он родом из провинции Гулькарн. У себя на родине прикончил барона, заколол аристократа прямо в доме, а потом долгое время насиловал его жену и дочь. Вел себя нагло и назывался баронским слугой. Посещал рынок и покупал продовольствие. Возвращался в дом и снова насиловал женщин. Потом, убив жену и дочь барона, он перебрался в столицу, Смог достать поддельные документы, обосновался на окраине и, по мере нужды, выбирался в богатые кварталы. Грабил купцов и аристократов, ибо с бедных взять особо нечего, при этом не высовывался. Не сорил деньгами и вел себя достаточно скромно. Все это позволило ему долгое время оставаться на свободе и подвела Григора любовь. Он сошелся с женщиной, вдовой состоятельного лавочника, размяк и рассказал подруге историю своей жизни. Она его предала, и кувалду повязали. Почему этого убийцу не казнили, непонятно. Видимо, он пошел на сотрудничество с городской стражей. Вариантов немного. Или сдал скупщиков краденого. Или поделился иной ценной информацией. А вот другой попутчик, молодой симпатичный б р ю н е т с отстраненным взглядом поэта и мечтателя, который даже в одежде каторжника, грязный и вонючий, мог привлечь внимание прекрасной половины человечества. Жано Ситмао. Измещан. Сын писаря. Очень рано открыл в себе талант целителя. Некоторое время обучался в столичном университете, но потом его забросил и решил поправить свои финансовые дела. Парень талантливый, многое умел и смог создать подпольную клинику, которые делал аборты проституткам и лечил преступников, а заодно варил яды. Три года он оказывал нелегальные медицинские услуги криминальным элементам и снабжал всех желающих отравой, до тех пор, пока его не сцапали. Такие вот люди будут служить в штрафном батальоне. В большинстве мерзавцы, сволочи, деграданты, насильники, маньяки, воры и ублюдки. Однако Альфе... Это не расстраивало. Он привык к этим рожам и был готов к любому развитию событий. Главное — восстановить силы, никому не верить и не упустить свой шанс и вырваться на свободу. Это его первоочередные цели. И стараясь поменьше болтать, он слушал попутчиков и впитывал в себя информацию. «А мне вот интересно». Начиная очередную беседу, сказал взломщик Тимотео Райк по прозвищу Шила. — Почему нас вытащили с каторги? — Что тут может быть не ясно, — отозвался разбойник Мирдан Сакао, больше известный как Кровавый Эмир. — Тебе сказали, что придется воевать с захватчиками на лесокрае. — Это понятно, — ш и л о усмехнулся. — Ты мне лучше скажи, если такой умный, зачем тащить нас за тысячу миль? Неужели у королевства кончились солдаты, что нас готовы кинуть в бой? Тимотео ответил криминальный пахан хромой, он же Дерик Сагил. л а с и р силен своими законами и традициями. Пока они не зыблемы, государство крепкое. Как только появляется слабина, конец. Нам повезло. По закону каждый каторжник имеет право искупить вину перед обществом, убивая врагов государства». А солдаты у королевства есть, не сомневайся. Но иногда проще использовать таких, как мы, кого общество и правители считают конченными людишками. Еще вопросы будут?» ш и л о побаивался авторитетного вора, однако продолжил беседу. «Да-да, папа хромой, ты прав, спору нет. Но где серые пустыни, а где лесокрай? Путь туда долгий!» А нас всю дорогу придется кормить и охранять. Это какие же растраты? Проще забыть, что мы существуем. Здравое зерно в твоих суждениях имеется, Шила. Хромой хмыкнул и, удобнее устраиваясь, поддернул общую кандальную цепь, которая удерживала каторжников на месте. Только учти один момент. С этого кто-то имеет выгоду. Сам подумай. Ты правильно заметил, что нас везут и охраняют. На это из казны выделяются какие-то деньги, небольшие, но все-таки они есть. И кто-то часть этих средств может себе присвоить. А наша группа не одна, и чиновник, который это контролирует, в итоге получит неплохую прибавку к жалованию. Верно, Черныш?» Раньше Черныш, неказистый хлипкий мужичок, был чиновником и личным секретарем бургомистра в городе Рисвель. Попался на крупной взятке. ж а д н и ч а л не поделился с шефом и погорел. А поскольку чиновников в колониях и тюрьмах не любили, их часто избивали и насиловали. Но Чернышу повезло. По какой-то причине Хромой взял его под свое крыло, и он сохранил свое здоровье. — Все так и есть, — поддакнул Хромому вороватый чиновник. Опять заминка, только скрип колес и голоса солдат, которые перекликались между собой. Каторжники притихли, от жары их стало клонить в сон. Один за другим попутчики Альфи впадали в дрему, и он тоже собирался провалиться в забытье. Однако с ним решил пообщаться хромой. Он находился рядом и, наклонив голову, прошептал. «Слышь, офицер!» «Чего?» Альфи тоже перешел на шепот. «Я знаю, ты драться, мастак. Видел, как ты в бараке махался?» «Кое-что умею». Не стал отпираться Ойгерд. «Про меня ты знаешь. Я вор. Из правильных. Кто по старым заветам живет?» «И что с этого?» «Я на каторгу попал, потому что меня подставили. Никто из моих врагов не думал, что появится шанс выбраться из серой пустыни. Но я уверен, в Сайвате они готовят мне встречу. Рядом с городом тюремная пересылка. Наверняка перед отправкой дальше... Нас там запрут, и меня постараются убить. — Плевать. — Понимаю, что тебе чужие дела и расклады неинтересны. А мне собственная шкура дорога, я намерен выбраться. Если получится сбежать до штрафбата, уйду в побег. Или уже из армии ноги сделаю. Поверь, у меня на воле есть поддержка. — Предлагаешь с тобой бежать? Альфи намек понял. — Верно. Но перед этим я должен тебя охранять и прикрывать. предлагая стать моим компаньоном. Не охранником, а товарищем. Я не простой воришка, а вор. Чуешь разницу? Нет. Меня просто так убить нельзя, не по понятиям. Нужно толковище устроить, чтобы обвинение предъявить. А если без него, то натравят быков, которые воровских законов не знают. Скорее всего, кто в тюрьме ловушку готовит, выберет второй вариант. Это самое простое, и в драке... — Потребуется твоя поддержка. — Мы ведь в одной лодке. Ты мне поможешь, а потом я про тебя не забуду. — Кого еще на это подписываешь? — Со мной Шила, и м и р и Целитель. — А остальные? — Они в стороне. Даже твой Черныш? — Он не боец, ты же знаешь. — Понял. Краткая пауза, и вор поторопил Альфи. — Что скажешь, офицер? Я вмешиваться не стану. Твои дела, твои проблемы. Было такое, что меня воры кинули и подставили. Снова я эту ошибку не совершу. Как знаешь. Хотя я на тебя рассчитывал. Ну и ладно, уговаривать не стану. Хромой потерял к а л ь ф и интерес и демонстративно отвернулся, а он закрыл глаза и все-таки задремал. Время до вечера каторжники скоротали, и невдалеке от очередного придорожного поста остановились на ночевку. Штрафников по одному вывели из фургона, позволили оправиться и приковали с внешней стороны повозки. Потом покормили и напоили. Выдали рваные тюремные одеяла, и наступила ночь, которая прошла без происшествий. С утра завтрак и снова в дорогу. Сайват находился неподалеку, и после полудня они прибыли в город. Как и говорил Хромой, каторжников определили в местную пересыльную тюрьму. Альфи здесь уже бывал перед отправкой в Серую пустыню. Впрочем, как и остальные каторжники. Поэтому они ничему не удивлялись. Солдаты передали каторжников тюремной охране, которая, понимая, что перед ними д о б р о в о л ь ц ы отнеслась к штрафникам равнодушно. Сегодня они здесь, а через день-другой отправятся дальше, их судьба — никого не интересовало. После обыска каторжников выгнали на огороженную высоким каменным забором площадку, где уже находилось около 70 заключенных, и сразу началась драка. От общей массы отделилась группа из десятка крепких мужиков и двинулась встречать новеньких. По внешнему виду типичные разбойники и быки городских криминальных кланов. Здоровья много и крепкие кулаки, а с мозгами напряг «Вот он!» — один из быков, указывая цель, ткнул пальцем в Хромова и попытался его ударить. Надо отдать должное старому вору, с реакцией у него полный порядок. Он быстро пригнулся и, когда кулак громил и просвистел над головой, нанес противнику резкий удар в горло. Бучара захрипел и отшатнулся. Одновременно с этим слева от Хромова встал Кровавый м и р а справа Шила. Трое против девяти и целитель позади штрафников, как резерв. перевес на стороне местных заключенных, которые выглядели гораздо крепче вырвавшихся из пустыни каторжников. На взгляд Альфи шансов у Хромова и его товарищей было немного, и они скорее всего проиграют. но тут их противники допустили ошибку. Увидев, что у старого вора есть поддержка, они всю группу каторжников определили как врагов. после чего выбора у Ойгерта не было. Хотел он защищать Хромова или нет? никого уже не интересовало. Поэтому дворянину пришлось биться за собственную жизнь и драться в полную силу. Один из быков решил обхватить его горло и провести удушающий захват, но лишь только он протянул вперед руки, как кальфи ударил его ногой в грудь. Бычар конечно же упал, а дворянин навалился на него сверху и нанес добивающий удар. Кулак впечатался противнику в нос, раздался хруст хрящей, и от болевого шока бык потерял сознание. Тем временем драка разгоралась. Неизвестно, что пообещали местным бандитам за убийство Хромова и кому старый вор насолил, но они себя не жалели. Словно безумные, не обращая внимания на охранников, которые наблюдали за действиями заключенных с вышек и уже подняли тревогу, они пошли в атаку и выхватили заточки. Бой, битва, не на жизнь, а на смерть. Вот чего не хватало Эрику, чтобы окончательно прийти в норму. Он закричал «Коро!» На миг д р е в н е й боевой клич его семьи ошеломил нападавших, и они замялись. Всего на секунду. Но именно она дала возможность Хромому, Эрику, Шиле, Кровавому и м и р у Кувалде и остальным новичкам перехватить инициативу. Действуя вместе, словно давно бились бок о бок, они отбросили бандитов. А потом на площадку ворвались стражники, которые стали молотить дубинами всех подряд. «Лежать!» «Не вставать! Заткнулись!» Стражники быстро навели порядок, и когда Альфи упал на землю, он обнаружил рядом х р о м о в а который подмигнул ему и сказал, «Ты все-таки вмешался, офицер, пусть даже не по своей воле. Видать, это судьба, я об этом не забуду». Альфи промолчал. Больше их никто не трогал, а спустя двенадцать часов после стычки в пересыльной тюрьме Избитый и голодный вместе с другими штрафниками Ойгерт брел по городским улицам. В драке погибли четыре местных бандюгана, которых на Хромово натравили конкуренты. Со стороны Катаржан убили всего одного, и это оказался Кувалда. Человек, который наводил ужас на столичных богатеев, садист и маньяк, получил заточку в шею, стек кровью и скончался. Такова его судьба. Сдохнуть в тюрьме провинциального приморского городка на окраине серой пустыни. И каким бы мерзким человеком он ни был, можно сказать, что кувалда отмучился, а остальным еще корячится и корячится. Из группы будущих штрафников только четверо могли продолжать марш. Ойгерт, Ромой, Кровавый м и р и Черныш. Остальные получили ранения разной степени тяжести, и оставались в тюрьме до излечения. А уцелевших влили в маршевую колонну таких же каторжан, которые изъявили желание искупить свои преступления, п р о л и т о й кровью на поле боя, и пешком погнали дальше в порт. Горожане провожали их равнодушными взглядами. Каторжники здесь не редкость, а привычный фон. Все спокойно и обыденно. Но когда голова колонны заходила в порт, вышла заминка. На перекресток выкатилась телега с кирпичами. Образовался затор, и пока хозяин телеги ругался с охранниками, а потом освобождал путь, под ноги Хромова из окна ближайшего дома метнули кусок материи, который он быстро поднял и спрятал под одежду. Позже выяснилось, что это послание от его друзей на воле. Они обещали вытащить своего пахана, но каким образом, не объяснили. о й г е р Воровское братство не верил. Впрочем, как и в любое другое, слишком много плохого и неприглядного видел в своей жизни. Да и как иначе? Как скажите на милость? В юности его, конечно, воспитывали на героическом прошлом предков, на благородных порывах аристократии, прививали верность и честность. Только это все в прошлом. И столкнувшись с реальной жизнью, он осознал, что в с ё не так. Сначала убивал северян и выжигал их стойбище, потом резал им перцев, затем его предали, развели на любовь и ревность, едва не казнили, и он был вынужден стать изгоем. А дальше служба в наемном отряде и а р м и и Ассира. Жизнь заставила его пересмотреть свои взгляды. Но самое большое влияние оказала каторга. Говорят, тюрьма, как и армия школы жизни. В этом есть определенная правда. А каторга гораздо хуже любой тюрьмы. Там среди отбывающих наказания каторжников нет людей. Есть трудовые единицы, которые являются легко заменяемым инструментом. Голод, холод, пытки, тяжелейший физический труд, наркотики, произвол охранников и надсмотрщиков. Все это направлено на подавление человека, на его уничтожение как личности – и превращение в тупое животное. Альфи смог сохранить себя. Наверное, просто везло, слишком незначительным был его срок пребывания на каторге. А если бы он провел в серой пустыне год или два? Об этом он не хотел даже думать. Лучше смерть, чем такое. «Альфи Варойгерт!» разнесся над колонной каторжников чей-то сильный, уверенный голос. Бывший полковник поднял голову, осмотрелся и увидел конного армейского офицера на превосходной лошади. После чего Альфи поднял руку и сказал. «Я, заключенный Альфи Вар-Ойгерт, приговорен к десяти годам каторги по статьям. Вольно!» — сказал офицер, указал на него охранником и приказал. «Именем командующего экспедиционным корпусом. Расковать! Живо!» Следуя инструкциям, стражники должны были проигнорировать приказ армейского офицера, который не являлся их непосредственным начальником. Однако они подчинились. Под изумленными взглядами Катаржан освободили Альфи от кандалов и погнали колонну дальше. Сопровождающие офицера-солдаты подвели Огерду лошадь, и, взобравшись седло, он услышал приказ следовать за своим освободителем. Разумеется, Альфи, Подчинился, и спустя четверть часа офицер, солдаты сопровождения и Ойгерт въехали в полевой армейский лагерь. Никто не собирался ему что-либо объяснять, а он не торопился задавать вопросы. Тюрьма и каторга отучили его от этого и притупили любопытство. Поэтому он плыл по течению и ждал дальнейшего развития событий. В центре лагеря находилась просторная штабная палатка. Офицер провел каторжника внутрь, и здесь он столкнулся с человеком из прошлого — скрин генералом л а т а р а Евриго. Генерал смотрел на карту, но услышал доклад и обернулся. Он смерил Ойгерда цепким оценивающим взглядом, нахмурился и сказал, — Ты сильно изменился, Альфи. Если бы я встретил тебя на улице, не узнал бы. о й г е р т опустил голову и промолчал. А генерал спросил, Ты в порядке более-менее еле слышно ответил ойгерт разум не помутился нет можешь думать про меня плохо а льфи но я не знал что с тобой произошло иные заботы были и я про тебя не вспоминал Мой а д ъ ю т а н т просматривал списки штрафников искал тех кто может возглавить б у д у щ и е штрафбаты и наткнулся на твою фамилию только тогда я навел справки и узнал что с тобой произошло. «Ну и что теперь?» Ойгерт поднял голову и с вызовом, как раньше, посмотрел в глаза е в Ригу. «Все забудем и сделаем вид, что ничего не было». «Узнаю п р е ж д е г о Альфи, дерзкого и резкого», — улыбнулся генерал, а затем покачал головой. «Нет, ничего забывать не надо. Будем жить дальше. И для тебя есть предложение. Возглавишь штрафной батальон?» Сомневаться не стоило, и ответ вырвался из Зойгерда сразу. Да. Итак, начинался новый этап в жизни Альфи Вар-Ойгерда.